Интерлюдия 6. Пробираться в тяжелом стальном доспехе по жарким влажным джунглям невозможно. Это вам скажет любой бывалый путешественник. Император же, тем не менее, ни на миг не расставался с латами. Ни на миг не снимал с левой руки белую перчатку, что прямо-таки приросла к коже. Поровин казался сам себе крошечной деревянной фигуркой. Двинутый вперед через все поле одним из чудовищных сверхъестественных игроков, деревянной фигуркой, которая, как известно, не устает, не чувствует жары и холода, и самое главное, не страшится смерти. Император и в самом деле почти ничего не ел и не пил, кожа на лице сохлась и стянулась, глаза ввалились, однако тело словно забыло об усталости. Короткий сон сменялся длинным путем по влажным низинам, где ноги чуть ли не по колено проваливались в теплую и листую воду, и идти приходилось, пробивая себе дорогу в настоящем живом ковре плотных мясисто-зеленых листьев, переплетенных гибкими и прочными плетями водяных лиан. По коричневым стволам лесных исполинов, что же сумняшися, росли себе прямо в стоячей воде, вниз строились водопады взлохмаченных вьюнов, вызывающие украсившихся белыми, голубыми, пурпурными цветами. Густой жаб, запах живой зелени лес в ноздри щекотал, заставляя императора чихать. Джунгли были настоящим пиршеством жизни, пиршеством, на котором никогда не переводилось ни одно из изысканных яств. В дни сливались в сплошную неразличимую череду. Старый вампир Ифраим держался молодцом. Было видно, что даже его сверхчеловеческих сил не хватает, чтобы угнаться за поистине одержимым императором. Однако он не сдавался. И иногда даже взлетал к вершинам деревьев, разузнавая дорогу. С их пути спешило убраться все живое, словно эти двое были предвестниками истребительного морового поветрия. С каждым днем желанная цель оказывалась ближе и ближе. Император твердо знал это. Он чувствовал тайды и ее страх, горе, отчаяние, для выражения которых у него не нашлось бы слов. Он знал, что Дону ждет его там, впереди, в руках неведомых похитителей. Все остальное его не интересовало, в том числе и то, что похитители, несомненно, сами сейчас поджидают его, рассчитывая, что он легко заглотит приманку. Сквозь вымершие и джунгли они пробивались три недели. Ефраим, казалось, стал еще тоньше и суше, хотя, в принципе, один раз умерший вампир не мог ни похудеть, ни растолстеть. На 22-й день им открылось море. Скалы обрушивались отвесно вниз, в зеленоватые мелкие воды, кипящие вечным белым кружевом пены. Серые, дышащие тяжелыми испарениями джунгли, остались позади. Берег сворачивал на северо-восток, линия скал понижалась, мало-помалу сливаясь с морем.